«Да благословит тебя Господь, Адсон!» произнес он, когда снова смог говорить. «Ну, разумеется!» «Суппозицию материалис!» Определение дается «де дикто», а не «де ре». «Боже, какой я идиот!» Со всего размаху, открытой ладонью, он нанес себе такой удар по лбу, что раздался треск, и я решил, что ему станет худо. «Мальчик мой, второй уже раз за сегодняшний день твоими устами глаголит истина. Сперва во сне, а теперь наяву. Беги, беги в свою келью, бери лампу, вернее, обе лампы, которые у нас есть, только смотри, и не попадись, и скорее возвращайся». Я буду ждать в церкви, никаких расспросов, беги и живей. Я и побежал без расспросов. Обе лампы были спрятаны у меня под тюфеком, и хорошенько заправлены маслом. Об этом я позаботился заранее. В рясе у меня имелось огниво. Схватив свои драгоценные орудия, я снова помчался в церковь. Вильгельм, примостившись под треногой, перечитывал пергамент с выписками финансов. «Атсон, я окликнул он меня. «Первый и седьмой в четырех!» «Значит, не первый и седьмой из четырех, а первая и седьмая буква в слове «кватор» 4 Я не сразу понял, но скоро дошло и до меня. «Супертронус вигентикватор» — надпись, стих апокалипсиса, слова, выбитые над зеркалом. «Бежим!» — торопил Вильгельм. «Может, еще успеем спасти его!» «Кого?» — спросил я, но Вильгельм был уже возле черепов. Вертел там что-то, тыкал пальцами в глазницы, открывал проход в мощехранилище. «Того, кто этого не заслуживает», — отвечал он мне на бегу. «Мы мчались по подземному коридору, свет мигал и трясся в такт нашему бегу. На нашем пути встала дверь, ведущая в кухню. Я уже говорил, что коридор упирался в эту деревянную дверь» выходящую в кухню как раз за хлебной печью у подножия винтовой лестницы, которая вела наверх в скриптории. Так вот, как раз, когда мы взялись за эту дверь, и она подалась под руками, мы вдруг услышали слева от себя внутри стены глухие стуки. Они доносились из толщи стены откуда-то рядом с дверью, где кончалась череда ниш с черепами и костями. Там, где должна была быть последняя ниша, Вместо неё шел участок глухой стены, сложенной из крупных квадратных каменных блоков, а в середине была вмурована старинная гробовая плита с какими-то затертыми буквами. Удары слышались вроде бы из-за этой плиты или из какой-то более высокой точки, то ли из стены, то ли откуда-то чуть ли не с потолка. Если бы подобная история случилась с нами в первую ночь, я, конечно, «Перепугался бы покойных монахов, но сейчас я уже привык ожидать самого худшего от монахов живых». «Кто бы это мог быть?» – прошептал я. Вильгельм широко распахнул дверь, и мы выбрались в кухню из-за хлебной печи. Удары были слышны на всем протяжении стены, огибавшей винтовую лестницу, как будто кто-то бился, находясь внутри этой самой стены».